Больше всего в эту минуту ей хотелось остановить машину и попросить его выйти, но стоило ей представить свое возвращение в пустую квартиру, как это желание прошло. Ничего, помолчать десять минут и полежать час в номере гостиницы, пока Никита будет плавать, не такое уж испытание. Зато не придется лежать дома в одиночестве и терзаться мыслями об отце и собственной ненужности. Этот аргумент всегда перевешивал любые выходки Никиты. Одиночество было для Лены непереносимым наказанием, и уж лучше Никитина раздражение, чем долгая бессонная ночь и тягостное раздумье. Лучше уж Никита. Номера в изумруде были большие, уютные, совсем необходимым для комфортного отдыха. Никита сразу ушел в бассейн, а Лена переоделась в мягкий халат, легла и закрыла глаза. Не отпускала мысль об отце. «Как он? Что он?» Она взяла телефон и позвонила матери, хотя понимала, что та, скорее всего, сбросит звонок. Уж слишком она рассержена и считает Лену виноватой. Так и вышло. Вздохнув, Лена набрала номер справочной и попросила телефон реанимации. Перезвонила туда, долго слушала длинные гудки, пока, наконец, ей не ответил дежурный врач. Только после разговора с ним она немного успокоилась. Отцу стало лучше, теперь его состояние оценивали как средне-тяжелое. Лена снова закрыла глаза и почувствовала, как по щекам потекли слезы. День выдался напряженным, усталость накатилась такой силой, что справиться с ней Лена не могла. Вернувшийся из бассейна Никита, увидев ее слезы, повел себя неожиданно. Он лег рядом, обнял Лену, прижал к себе. — Что ты, Леночка, я тебя обижаю, милая, прости. Такой характер несносный. Мне с тобой очень хорошо, ты же знаешь, не надо плакать. Такие перепады настроения всегда выбивали Лену из равновесия, а сегодня и без того на нее свалилось слишком много. Рыдания усилились, и Никита, не привыкший к ее слезам, даже растерялся. Через минуту-другую он сообразил, что нельзя дать истерике разойтись, дотянулся до мини-бара, вынул бутылочку коньяка и почти силой влил стакан Лене в рот. Вот так. Успокойся, милая, сейчас все пройдет. Лена закашлялась, дыхание перехватило, горло обожгло, но плакать ей действительно расхотелось. Она благодарно посмотрела на Никиту и пробормотала. «Я уже все. Почти все». Он снова притянул ее к себе и погладил по волосам. «Ничего, ничего, Леночка». В этот момент она почувствовала себя самой счастливой на свете. С ней рядом был любимый мужчина. В его объятиях она чувствовала себя спокойно. Одиночество ей больше не грозит. Во всяком случае, не этой ночью». «Я говорил тебе, что в ячейке этой пусто». Голос Андрея впивался в голову противным комаром, от которого нет никакой возможности избавиться. «Погоди, не кричи». Лена оскосила глаза в сторону спящего Никиты. «Я сейчас». Она выбралась из постели и ушла в ванную. Села на край, включила воду, попутно еще плеснула себе в лицо, чтобы проснуться окончательно. «Говори нормально, без крика». «Не нашли ничего в ячейке? Прямо пустая стояла?» В зеркале перед собой она увидела свои опухшие после вчерашних слез глаза. Не пустая, конечно, но никакого дневника там не было. Зато лежал конверт. В нем две фотографии. Мужчина и женщина. Фотографии без подписей, без дат. Может, родственники? Может. Что прикажешь делать с этим? Андрей явно злился, и вряд ли из-за отсутствия в банковской ячейке дневника Жанны Стрелковой. Что-то еще случилось? Да. Ночью напали на писателя галицына Слышала о таком? У Лены вспотели ладони. Что с ним? Он в больнице. Удар по затылку сзади. Повезло, что он здоровый и, видимо, верткий. Покасательный пришлось, но ушиб мозга там нормальный. Я с четырех утра в больнице торчал, вот в управу еду. А ты давай-ка тоже подгребай, начальница. Сдается мне, что здесь есть связь с делом Стрелковых. Терпила, как никак, жених Жанны. провозников что за жаргон? Терпила, передразнила Лена. «Ну, хорошо, нежная моя, потерпевший, но ты все равно приезжай быстрее». «Ну, хорошо, хорошо, через сорок минут буду». Лена положила мобильный на полку у раковины и встала под душ. Нападение на Голицына не вписывалось в версию об убийстве Стрелковых кем-то из прошлого, хотя Павел — жених Жанны, кто знает, в какие тайны будущий тесть мог его посвятить. «Надо самой его допросить», — подумала она, застегивая платье. Никита по-прежнему спал, и Лене стало жаль уходить вот так, не попрощавшись. Она осторожно поцеловала его в макушку и вышла из номера, стараясь закрыть за собой дверь как можно тише. К ее приезду Андрей успел выпить кофе и подкрепиться парой бутербродов, а потому немного остыло, уже не выглядел таким раздраженным, разве только не выспавшимся». «Короче, Елена Денисовна, вот тебе фоточки». Он бросил на стол перед Леной белый незапечатанный конверт. «А вот краткие записи того, что мне Голицын в больнице наговорил». Рядом лег потрепанный блокнот. «Ты пока посмотри, почитай, а я подремлю на диванчике минут сорок, иначе толку от меня не будет». Лена не успела и рот открыть, как Андрей уже перебазировался на диван и отвернулся, накрыв голову курткой. «Бардак, а не прокуратура», – пробормотала она и открыла конверт. Две фотографии. На одной привлекательный худощавый мужчина в сером костюме сидит на пестром диване с высокой мягкой спинкой. Такие были очень популярны в начале девяностых. Их тогда сплошь и рядом выпускали многочисленные мебельные фабрики, расплодившиеся на заре рыночной эры, как грибы. Интерьер явно домашний. Вид у мужчины расслабленный, ворот белой рубашки под пиджаком расстегнут, в руке бокал с чем-то темным. В нижнем левом углу снимка виден край накрытого стола, очевидно, фото сделано во время какого-то праздника. Больше ничего примечательного. Лена отложила этот снимок и взяла второй. Тот же мужчина в обнимку с женщиной, молодой блондинкой с круглым открытым лицом, оба улыбаются в объектив и выглядят очень счастливыми. Чем эти фотографии могли заинтересовать Жанну и какое отношение они вообще имели к семье Стрелковых, Лена пока не очень понимала. И уж тем более ей было неясно, зачем держать такие безобидные снимки в банковской ячейке. Отложив конверт в сторону, она взялась за блокнот, в котором Андрей по привычке делал пометки и записи. Почерк у Паровозникова был округлым, аккуратным, разборчивым. Это Лену всегда удивляло, и она писала мелко, и разобраться в своих записях могла только сама. Работать с блокнотом Андрея было одно удовольствие. Она внимательно прочла все, что Андрей набросал в ходе опроса Голицына, и теперь довольно хорошо представляла картину нападения. Павел возвращался из кафе, где засиделся допоздна над очередной главой книги. Чтобы сократить путь, пошел не по улице, а через гаражный массив за его домом. Именно там, в гаражах, на него и напали – В последний момент он услышал шаги за спиной и слегка отшатнулся, поэтому силы удара и точка приложения оказались не такими, на которые рассчитывал нападавший. Однако сознание Голицын все-таки потерял и очнулся только спустя какое-то время. Сумки с блокнотом, какими-то мелочами и портмоне рядом не было, но часы и деньги в кармане куртки остались на месте. Мобильный тоже не пропал, лежал рядом на земле. Голицын попробовал подняться, но идти не смог. Он вызвал скорую и снова ненадолго отключился. В себя пришел, уже в машине. Никаких примет нападавшего он, разумеется, не помнил и никого особенно не подозревал. В блокноте, пропавшем вместе с сумкой, ничего ценного, кроме главы нового романа, не было. Лена отодвинула записную книжку и задумалась. Для нападения с целью ограбления многое не сходилось. Оставшиеся часы, телефоны, деньги, например. Голицын сказал, что в кармане куртки лежало пять тысяч, а в портмоне только мелочь. Даже банковской карты не было. Предполагать, что на напали из-за блокнота, смешно. Тогда зачем? Если хотели убить, почему не ударили еще раз уже лежачего? Странно-странно пробормотала Лена, думая, что надо бы самой навестить Павла в больнице и поговорить с ним еще раз. «Кстати, о больнице. Самое время позвонить в реанимацию и справиться о здоровье отца». Лена набрала номер и выслушала скупую информацию о том, что состояние больного Крошина не изменилось. Волновала еще, что от матери нет звонков, но Лена помнила слова, которые та ей бросила, и понимала, что мать сердится и считает дочь во всем виноватой, а значит, будет игнорировать ее, насколько хватит терпения. А уж этого маме не занимать, со вздохом подумала Лена и посмотрела на часы. Пора было будить Андрея. Провозников долго и недовольно бурчал себе что-то под нос, пока Лена заваривала ему крепкий чай с сахаром. «Ты не бубни, это и я умею», — она подала ему чашку. «Сейчас вот что сделаем. Я поеду в больницу, а ты найди всех, кто работал в доме Стрелковых, и покажи им фотографии. Вдруг кто-то что-то знает, видел, помнит...» Андрей отхлебнул чай и поморщился. «Горячий». «Ладно, покажу я фотографии. И что?» Скажут, «Это троюродный дядюшка второй жены старшего брата и его восьмая супруга. Или вообще ничего не скажут. Нам что с того?» «Пока не знаю. Но вдруг все-таки видели этих людей в доме. Почему-то же Стрелкова хранила эти фотографии, да еще так, чтобы никто не нашел. Не будет человек фотографии незнакомых так прятать. Или ты по-другому думаешь?» «По-другому не думаю. Хорошо, поговорю». Начну с домработницы, с Ириной этой. Она там самая толковая, как я понял. Вот и отлично. А я к Голицыну. Может, мне что-то еще расскажет? Катерина у нас где? Как где? В архиве. Звонила утром рано, сказала, что к открытию туда поедет. Спрашивала, ждать ли тебя. Я из больницы заскочу. Надо сегодня обязательно там закончить. Хотя, знаешь, похоже, я здорово просчиталась. С неловкой усмешкой призналась Лена, сбрасывая со стола в сумку ежедневник и телефон. Или Городов мне какую-то сказку рассказал, а я поверила. Ведь не может быть, чтобы в деле не фигурировало ни разу имя человека, который был едва ли не вторым лицом в группировке. Мог и сочинить господин Стрелков для форса. Андрей уже надевал куртку. Еще тогда, двадцать лет назад, приврал, чтобы круче выглядеть. А режиссер до сих пор в те байки верит. Лена промолчала. Ее отерзало желание рассказать Андрею то, что она узнала об отце, И в то же время она стыдилась, что отец пытался скрыть свое участие в деле хана. Наконец, потребность поделиться все-таки победила. «Задержись на секунду», — попросила она. «Понимаешь, какое дело?» Отец мой, оказывается, был адвокатом на процессе. Защищал одного из членов группировки хана. И со Стрелковым знаком. Но почему-то категорически отказывается обсуждать это со мной. Сказал только, что Стрелков никакого отношения к хану не имел. «Ну-ка, ну-ка!» — Андрей притянул ногой стул ближе к столу и уселся прямо в куртке, как был. То есть Денис Васильевич участвовал в процессе и отрицает причастность Стрелкова ко всей этой истории. «Аж в больницу с инфарктом слег. Так говорить не хотел, невесело пошутила Лена. Но мне кажется, что папа, как бы так сказать, не договаривает кое-что». «С чего бы ему так нервничать, если он сказал правду?» «Мне омерзительно даже думать, а не то, что говорить. Но тебе, как другу, я все-таки изложу свои подозрения. Хорошо? Понимаешь, мне кажется, что папа...» Словом, он мог помочь убрать из дела все упоминания о Стрелкове. «Думаешь, денег хапнул?» «Мне противно, но как-то все так складывается, понимаешь?» И обращался он к Стрелкову с какими-то личными вопросами. «Это мама сказала». Он очень нервничал, когда узнал, какое дело у нас в производстве. «Боюсь, что я права». Лена встала, отошла к окну и замолчала. Сзади неслышно возник паровозников, обнял ее за плечи и тихо проговорил на ухо. «Ленка, не нагоняй. Пока ничего не доказано, не нагоняй себя. Может, ты и ошибаешься. Совершенно не похоже, чтобы у твоего отца водились бешеные бабки. Такие дела не за сто тысяч проворачивают, понимать же надо». «А живете вы так себе. Не говорите конечно, но и лоска особого нет. Вон даже тебя отследить не могут. Так и сидишь на четвертом десятке с родителями в одной квартире. Что, на заморские счета денежки засундучил, а вас с матерью не балует? Не может же так быть». «А ведь не так давно отец с кем-то разговаривал. В кабинете по-немецки вспомнила вдруг Лена, совершенно не кстати. По-немецки? Откуда у него клиенты за границей? У него и лицензии такой нет». «Придется поступиться принципами и заглянуть в его кабинет. Мерзко, противно, отвратительно. Сама себя возненавижу. Но другого способа нет». «Ты, наверное, прав», — неопределенно сказала она, похлопывая Паровозникова по руке на своем плече. «Ты хороший друг, Андрюшка». «Да ладно тебе. Мы давно знакомы. Это даже не дружба, а это почти родство. Хочешь вечером посидим где-нибудь, поговорим?» — предложил он. Но Лена отрицательно помотала головой. «Да нет, Андрюш, спасибо, сегодня не получится». «Ну тогда в другой раз, все, я побежал». Он чмокнул Лену в макушку и быстрым шагом вышел из кабинета. От того, что она вслух высказала подозрения в адрес отца, легче не стало. Лена сидела за рулем, всматривалась в медленно движущийся поток машин и чувствовала себя ужасно. «Если окажется, что отец в самом деле причастен к махинациям с уголовным делом, как ей поступить?» «Как вести себя? Как смотреть в глаза коллегам?» «Но еще хуже будет, если отец сказал ей правду. Он на самом деле никак не связан с прошлым Стрелкова. В этом случае она окажется не только никудышным следователем, но еще и человеком, оговорившим родного отца. Зря я с Андреем так разоткровенничалась». Он, конечно, никому этот разговор не передаст, но сам-то о нем точно не забудет. Вот дура баба. Распустила сопли, ругала саму себя Лена, въезжая на парковку возле больницы. Ничего вернуть уже, разумеется, невозможно. В отделении где лежал Голицын, она попала не без труда, чему очень удивилась. Прежде, приезжая сюда по служебным делам, она просто показывала удостоверение дежурному на вахте и проходила через турникет. Однако сегодня на ее пути стеной встала невысокая старушка в белом халате и с высокой прической. Сдвинув на кончик носа очки, она внимательно изучила удостоверение, окинула Лену подозрительным взглядом и тоном, не предполагающим дальнейших дискуссий, велела. «Звоните на пост, пусть выносят пропуск». «Вы не поняли», — начала была Лена, но старушка перебила. «Порядок для всех один, иначе это не порядок, звоните на пост». Весь ее облик говорил о том, что она не сдвинется со своего места ни на миллиметр и не подумает пропустить Лену без специальной бумажки. Спорить дальше не имело смысла, и Лена, вздохнув, направилась к телефону. Через несколько минут пропуск вынесла молоденькая санитарка. Покосилась на вахтершу и, пропуская Лену вперед, пробормотала. «Любят же некоторая свою власть демонстрировать». «Вы мне?» — обернулась Лена, и девушка замотала головой. «Нет-нет, что вы? Это я о Евдокии». «Вот правду говорят, нет лучшего вахтёров, чем бывшие учителя начальных классов». «Она в школе работала?» – удивилась Лена, шагая в сторону лифта. «Да, всю жизнь. Могу себе представить эту дрессуру», – усмехнулась санитарка. «Бедные дети. А вы к Голицыну, да?» «Да». «А вы ему кто?» «Я ему заместитель прокурора района», – улыбнулась Лена. «А вот вы, насколько я понимаю, его поклонница?» «С чего вы взяли?» – чуть покраснела девушка. «Наблюдательность. У вас в голосе ревнивые нотки появились, да и вопрос вы мне задали совершенно лишний». «Извините. Ничего страшного. Я действительно к Павлу Владимировичу по делу, и книг его не читала никогда». «Как?» — санитарка даже остановилась. «Вот прямо ни единой книжки?» Лена почувствовала, что плюнула на алтарь и со вздохом призналась. «Увы! А что, стоит прочесть? Ой, обязательно. У него такие истории захватывающие». «Захватывающих историй мне и на работе хватает, но думаю, что попробовать все-таки нужно. Спасибо за совет. В палату проводите?» «Да, конечно. Он в двухместной лежит, но соседа у него нет, так что никто вам не помешает». Девушка довела ее до самого конца коридора, туда, где находилась палата. Осторожно постучала, приоткрыла дверь. «Павел Владимирович, вы не спите? К вам посетитель». «Пусть заходит», — света ответил Голицын, и девушка посторонилась, впуская ее в палату. Лена остановилась на пороге. Павел полусидел на кровати справа, опираясь спиной на подушку. В руках у него она заметила блокнот и ручку. Выглядел раненый, неважно. Осунувшееся бледное лицо, чернота под глазами, повязка на голове, из-под которой выбивались на шею волосы. Ниже закатанного рукава клетчатой ковбойки виднелась заклейка на локтевом сгибе. «Что?» «Красив безбожных», — мыкнул он, заметив, что Лена разглядывает его лицо. «Вполне естественно для вашего состояния. Не возражаете, если я задам вам пару вопросов? Если вы только ради этого пришли, задавайте. Стул возьмите и присаживайтесь». Он отложил блокнот, и Лене показалось, что в его голосе послышались сожаления и легкое разочарование. Лена присела на стул и начала задавать те самые вопросы, что и паровозников. Она любила вот так повторяться. Иногда человек вспоминал какие-то детали, которые всплывали не сразу, а только при повторном опросе. Однако Голицын не добавил ничего к своим прежним ответам, да и говорил он как-то неохотно, словно через силу. «Вы плохо себя чувствуете?» спросила она, когда он в очередной раз замолк. «Нет, я все пытаюсь понять, кому и зачем я понадобился. Ведь не пропало ничего из того, что по логике должны были взять грабители. Ничего». «Думаете, это может быть как-то связано с гибелью Жанны и ее отца?» «Я не вижу других мотивов», — просто сказал Голицын. «Если отбросить версию с ограблением, согласитесь, что она нелепая. Больше и думать не о чем. Врагов у меня нет, долгов тоже». «Ну, допустим, вы правы. Но тогда получается, что вы не были со мной откровенны и скрыли что-то такое, что заставляет вас думать о связи нападения со смертью Стрелковых». На его лице не дрогнул ни единый мускул, даже выражение не изменилось. «Напрасно вы так думаете. Мне нечего скрывать ни от вас, ни от кого бы то ни было. Откровенных бесед со мной Валерий Иванович Стрелков не вел, а с Жанной нам и так было о чем поговорить, без всяких семейных тайн. Это вы так говорите, потому что знаете, а тот, кто на вас напал, мог этого и не знать». «Вас видели в доме Стрелковых, считали женихом Жанны. Кто станет вдаваться в тонкости ваших отношений с будущим тестем? Может быть, он вам безгранично доверял?» «Елена Денисовна, вам самой-то не смешно? Мой несостоявшийся тесть был человеком осторожным и первому встречному душу не раскрывал. А я для него все еще был этим первым встречным. Не исключено, что так бы им навсегда и остался. У него не было друзей, знаете, таких близких, с которыми много лет дружил». Павел на минуту задумался и добавил, «Вот разве что главный режиссер нашего драмтеатра Городов. С ним он вроде как дружил, но и это не значит, что Валерий Иванович ему доверял до конца. Хотя, кстати, вы с ним не беседовали? Он мог бы, наверное, много интересного рассказать». Лена сделала неопределенное движение, а про себя подумала, что рассказал уже Городов много интересного и даже странного. «Только подтверждения этим рассказам пока нет». «Я буду иметь это в виду. Мне пора. Поправляйтесь, Павел Владимирович». Она направилась к двери, когда за спиной раздался голос Голицына. «И это все?» Лена обернулась и удивленно посмотрела на него. «Это все?» «Понятно. Извините». Он отвернулся к стене. «Наглый тип», — почему-то подумала Лена, плотно закрывая за собой дверь палаты. Однако на душе стало тепло. «С Павлом не случилось ничего страшного, он поправится и выйдет из больницы, только вот непонятно, почему она об этом так много думает». Остаток дня прошел в обычной суете. На рабочем столе скопилась гора бумаг. Она едва разобрала эти завалы к семи вечера и очнулась только тогда, когда в кабинет постучала уборщица с ведром и шваброй. Лена убрала документы в сейф, выключила настольную лампу, взяла свои вещи и вышла из кабинета». «Сегодня придется ехать ночевать домой и столкнуться там с матерью. Ничего не поделаешь. Нельзя вечно убегать и прятаться. Нужно когда-то взглянуть неприятностям в лицо». К ее удивлению, мать была дома и даже в хорошем настроении. «Ты поздно, — буднично заметила она. — Раздевайся, ужинать будем». «Как папа?» — спросила Лена, входя в кухню. Наталья Ивановна привычным жестом закрыла ноутбук и убрала его на подоконник. Туда же отправились небольшая настольная лампа и потрёпанный ежедневник. Мать предпочитала работать за кухонным столом и даже в отсутствии отца не посягала на его кабинет. Так уж у них повелось. «Папа?» — вынимая из шкафа тарелки, — переспросила она. «Папе лучше завтра в обычную палату переведут. А вот ты как?» «Ты о чем?» — усаживаясь за стол, поинтересовалась Лена. «Ты не понимаешь или прикидываешься?» «Мама...» «Хочешь что-то сказать, говори прямо. Я очень устала и не настроена ребус разгадывать». «Хорошо». Мать поставила перед ней тарелку с овощным рагу, села напротив и спросила, глядя дочери в лицо, «Как ты будешь жить с тем, что обвинила отца во лжи?» «Ну, во-первых, я никого не обвиняла, если уж хранить верность фактам. Я задала вопрос, на который папа почему-то не смог или не захотел отвечать. Тогда я поинтересовалась, не скрывает ли он от меня что-нибудь». Ты считаешь, что я сделала что-то лишнее? Нет, но... Во-вторых, не давая матери себя перебить, продолжила Лена, если бы папе нечего было скрывать, он не расстроился бы так сильно, чтобы спровоцировать собственный инфаркт. Где здесь, скажи, моя вина? Неудобные вопросы задаю. Извини, но честным людям их невозможно задать. Им все вопросы одинаково удобны. «Ты что же хочешь сказать, — подалась вперед мать, — что твой отец нечестный человек? Разве так сказала? Зачем ты передергиваешь? Если папа не хочет говорить об этом со мной, тогда, может, ты скажешь? Ведь ты не могла не знать, что он участвовал в процессе по делу Банды Хана. Мама вздрогнула. «Ты-то откуда об этом узнала? А что? Это большая тайна. Никто знать не должен. Дело как дело». «Сотни таких за его практику было. Что именно в этом деле такого, что вас обоих корежит при его упоминании?» Лена оттолкнула от себя тарелку с ужином, к которому так и не притронулась. «Вот скажи, разве я не имею права задать вопрос? Ведь могу же и повесткой вызвать в свете открывшихся обстоятельств». «Вот этого я и боялась». Мама вдруг опустила голову на скрещенные на столе руки. «Этого я и боялась, когда ты в прокуратуре решила остаться». того, что рано или поздно вы с отцом столкнетесь. Только не думала, что причиной будет это проклятое старое дело. «Мама». Лена выбралась из-за стола и села прямо на полу у материнских колен, опираясь на них подбородком, совсем как в детстве. «Мама, ну давай на чистоту а? Не носи в себе, ведь я же вижу, как тебе тяжело. Поверь, вы для меня все равно останетесь родителями, чтобы там ни было». Но мне важно знать, иначе я не смогу выяснить, кто и за что убил двоих людей, отца и дочь. Мама. Но мама только молча помотала головой. Они просидели так довольно долго. Лена чувствовала, как затекают неудобно поджатые ноги, ноет спина, но пошевелиться боялась. Она почти физически ощущала, как мать внутренне страдает, оказавшись перед выбором, муж или дочь. «Мама». «Решилась Лена. Скажи мне только одну вещь, пожалуйста». «Папа мог говорить с кем-то по-немецки?» «Зачем тебе?» — глухо отозвалась она, не поднимая головы. «Пытаюсь понять. Ты можешь больше ничего не объяснять, не говорить. Я и так уже все знаю». Папа был знаком со Стрелковым еще до дела Хана, и когда начался процесс над оставшимися в живых членами группировки, сделал все, чтобы имя Стрелкова нигде не фигурировало. Я представляю, каких денег это могло стоить, и думаю, что его труд не остался без награды. «То, что ты не опровергаешь мои слова, только подтверждает их правоту. Вот и все. Но теперь скажи, как жить мне?» Лена сжала локоть матери и заглянула ей в лицо. «Скажи, как мне теперь жить с этим? Как смотреть в глаза сослуживцам? Мой отец — взяточник и сообщник, отец, которому я верила, как никому на свете». Мама вдруг словно очнулась и изо всей силы ударила дочь по щеке. Лена отлетела к плите, потрогала пальцем обожженную ударом щеку, встала и молча ушла к себе в комнату. Собрать немного вещей на первое время большого труда не составило, и через полчаса она уже заталкивала чемодан в багажник.